Харчевня трех пискарей.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 «И к ним вон того чудно зажаренного барашка, — сказала лиса, — и еще того гусенка, да парочку голубей навертели. а да, пожалуй, еще печеночки». «Шесть штук самых жирных карасей, — приказал кот, и мелкой рыбы сырой на закуску». Короче говоря, они взяли все, что было на очаге. Для Буратино осталась одна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 Ночь была темна, этого мало черна, как сажа Все кругом спало Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица-сплюшка Задевая мягким крылом за его нос, сплюшка повторяла Не верь, не верь, не верь Он за досадой остановился Чего тебе? Не верь, коту и лисей?" А ну тебя! Он побежал дальше и слышал, как сплюшка верещала вдогонку Бойся разбойников на этой дороге